Ну, не румяное ли у него лицо? Лицо проклятого висельника, не осененное благодатью духа. Конгрев любовью за любовь. Испытание Эль Ахрайраха Мистер Локли пишет, что во многих отношениях кролики похожи на людей. И похоже, в первую очередь, своей несокрушимой способностью противостоять ударам судьбы, отдаваясь течению времени, которое уносит все невзгоды и все несчастья. В характере кроликов есть черта, которую даже очень приблизительно не определишь как бесчувственность или равнодушие. Это скорее подсказанная интуицией знание, что жизнь Это только то, что существует сейчас. Дня не прошло с тех пор, как капитан Падуб, полубезумный от страха, добрался до подножья Оторшипского холма. Но он уже снова радовался солнцу, а легкомысленный колокольчик едва ли не позабыл жесточайшую трагедию, разыгравшуюся в Сэндалфорде. Во время рассказа ореха и его приятели, не раз содрогнулись от ужаса и сострадания. Услышав о смерти Василька, Плошка заплакал от жалости и задрожал. А когда падуб начал рассказывать о ядовитом газе, уничтожившем весь городок, желудь и плющик и сами начали задыхаться. Но для них, как и для примитивных людей, В самой силе и живости сострадания уже заключалась разрядка. Чувство кроликов неподдельное и непритворное. В них нет той отстраненности и отчуждения, какую может почувствовать добрейший человек, пробегая глазами газету. Но рассказ окончился, и голос собственной, трудной, нехитрой жизни. Снова пробрался в кроличье сердце, в нервы и в кровь, и в пустой животик. Если бы мертвые были живы. Падуб еще только заканчивал свой рассказ, а орех уже принялся обнюхивать его раненое ухо. Накануне он не успел заняться этим как следует и сообразил, что капитан так плохо. Не только из-за пережитого ужаса и лишений. Раны оказались серьезные, серьезнее, чем у Алтейки. Кроме того, падуб наверняка потерял много крови. Ухо висело лохмотьями, в ранке попала грязь. Орех даже рассердился на одуванчика. И когда, привлеченный запахом мягкой июньской ночи, сиянием полной луны, Кролики побежали в Силфли. Орех попросил Черничку остаться. Серебряный, уже стоя на выходе, услышал тоже, вернулся и пристроился рядышком. — Похоже, в компании нашей милой троицы ты немного повеселел, — сказал капитану Орех. — Жаль, что они не вычистили тебе рану. Это скверная грязь. «Но знаешь, — начал было колокольчик, который так и сидел рядом с падубом. «Хватит шутить! — перебил орех. — Ты, кажется, думаешь...» И не собирался, — отозвался колокольчик. Я только хотел сказать, что пробовал почистить ранку, но до уха было не дотронуться. «Он правду говорит, — сказал падуб. Боюсь, я сам заставил их отказаться от этой мысли». но сейчас мне уже лучше, так что поступай, как знаешь. Орех взялся за работу. Кровь запеклась, почернела, и Ореху понадобилось призвать на помощь все свое терпение. Через некоторое время длинные рваные ранки снова закровоточили, и не сразу, но постепенно кровь вымала грязь. Серебряный помогал. Паду прычал, царапал землю изо всех сил, стараясь не удрать. И Серебряный решил его отвлечь. Слушай, орех, спросил он, а что это ты затеял с мышью? Ты обещал всем все объяснить. Может, сначала на нас потренируешься? Все, ответил орех очень просто. В нынешнем положении. Мы не можем себе позволить оттолкнуть любого, кто так или иначе мог бы пригодиться. Здешних мест мы не знаем, и друзья нам очень нужны. Всякие. Птицы, мыши, йони, им подобные. Мы, кролики, редко общаемся с ними. Но враги ведь у нас общие. И сейчас, по-моему, нужны изо всех сил стараться наладить с ними хорошие отношения. В флейрах стоит прогулки. "Но ну и ну", сказал Серебряный, вытирая кровь с носа падуба. "По мне вся эта мелочь заслуживает больше презрения, чем доверия. Рыть норы, они не помощники, пищу искать тоже, драться за нас не станут". Нашу помощь они примут, конечно, и назовут нас друзьями. Но на этом-то все и кончится. Сегодня вечером я слышал, как твоя мышь сказала другим, — Он вам нужен, я пойду. — Будь уверен, это друзья, пока им с нами сытно и тепло. Но нам-то зачем жуки да мыши? — Что ж, — ответил орех. Я вовсе не предлагаю присматривать за каждой полевкой да приглашать сюда жить. Они сами за это спасибо не скажут. Но вчера... Вчера мы спасли мыши жизнь. — Ты хочешь сказать, ты спас ей жизнь? — перебил Черничка. — Хорошо. Мышь вчера спаслась, и она этого не забудет. — Ну а нам-то что? — спросил Колокольчик. — Во-первых, она может что-нибудь рассказать про здешние места. — Да что она расскажет? Разве знает она, что нужно кроликам? — Конечно, согласен. Мышь может пригодиться, а может и нет, — сказал Орех. — Но вот птица пригодилась бы обязательно. В этом я уверен, если бы захотела. Мы летать не умеем, а птицы сверху видно далеко. И вот что я хочу вам втолковать. Если какому-нибудь зверьку или птице понадобится помощь, не упустите такой возможности. Это же ясно, как морковка. — Что ты на это скажешь? — обратился к черничке серебряной. — Кажется, мысль неплохая. Но, скорее всего, возможность, о которой говорит Орех, нам представится очень нескоро. — А я говорю, Орех прав, — произнес капитан, вздрагивая от прикосновений Серебряного. — Что ж, я готов попробовать, — согласился Серебряный. — Надеюсь, дело стоящее. Очень хочется посмотреть, как Шишак перед сном... станет рассказывать сказки какой нибудь мухи а эль о однажды рассказывал ежу сказал колокольчик и не зря не помните нет сказал орех я не слышал расскажи ка сначала в силфли сказал капитан это чистка из меня всю душу вымотала зато теперь по крайней мере грязи нет откликнулся орех, боюсь правда ухо больше никогда не будет таким как раньше, что ж побегаешь с драном ерунда сказал падуб мне все равно повезло на востоке в безоблачной вышине сияла полная луна заливая своим светом весь пустынный небесный свод, а в темноте На свет обращают внимание намного чаще, чем в сияющий полдень. Дневной свет мы считаем чем-то, само собой, разумеющимся. Лунный же свет другое дело, он не постоянен. Лунный свет переменчив. Лучи его, ложась на склон на траву, высвечивают каждую травинку, превращают в Ворох коричневых мерзлых листьев, в сверкающую россыпь бесчисленных драгоценных осколков, мерцают, словно прилипнув на мокрых ветках после дождя. Они пробиваются сквозь кроны деревьев светло и резко, но стоит чуть-чуть отдалиться в мглистом туманном сумраке букового леса, и они теряют свою чистоту. В лунном свете небольшой пятачок, грубой, полегшей травы, невысокой, растрепанной, жесткой, как конская грива, напоминают волны в заливе. Так темнеют ложбинки и впадины. Трава эта настолько густая, спелая, что даже ветер ее не колышет. Никому не придет в голову посчитать лунный свет чем-то само собой разумеющимся. Он, как снег, как роса на заре в июне, ничего собой не заслоняя, он меняет все, к чему прикоснется. А его прозрачность не сравнишь с солнечными лучами, словно напоминает, что он появился на очень короткое время, только чтобы открыть нечто поразительное, чудесное, чем нужно успеть восхититься. пока есть возможность ибо скоро она снова исчезнет кролики сидели недалеко от входа в нору под буковыми кронами ветерок ярошил листву играл светом среди ветвей осыпая землю мельтешащими пятнами кролики слушали ночь но кроме шороха листьев и долетавших издалека Слуга монотонных трелей кузнечика не доносилась до их слуха ни единого звука. «Ах, какая луна!» — сказал Серебряный. «Любуйтесь, пока есть». Друзья двинулись вдоль обрыва, и навстречу им попались возвращавшиеся уже Плющик и Дубок. «Эй, орех!» — сказал Дубок. Мы тут поговорили с одной мышью. Она слышала про историю с ястребом и была очень с нами любезна. Она показала нам место по ту сторону леса, где косят траву. Косят ее почему-то из-за лошадей. Мышь сказала, «Хотите хорошей травки? Отличной травки?» Мы пошли посмотреть. Трава — первый сорт. Сорок ярдов, которые они пронеслись галопом, показались им короче шести дюймов. Орех, довольный ходом событий, подтвердивших его правоту, с усердием принялся за клевер. Какое-то время все сидели молча, с набитыми ртами. Умный ты парень, Орех! наконец, произнес падуб, и ты, и твоя мышь. Конечно, рано или поздно мы бы здесь. все равно освоились. Но сколько бы времени прошло! От удовольствия орех даже зажмурился, но сказал только, «Да, теперь хоть за травой не надо бегать вниз». И потом добавил, «Но, капитан, ты не забудь, что от тебя еще пахнет кровью. Это может оказаться опасным даже тут. Вернемся-ка лучше в лес. Ночь такая чудесная, что было бы неплохо посидеть, Возле норы поживает, да послушать колокольчика, если он захочет рассказать нам про Эль-Ахрайраха. Под обрывом они разыскали Алтейку и земляничку. И когда все расположились поуютней, опустив уши и тихонько пожевывая, колокольчик начал свой рассказ. Вчера дуванчик рассказал мне о племени барабанчика, о том, как отнеслись там к сказке о королевском салате. Вот тогда я и вспомнил одну легенду, которую вы сейчас услышите. Вспомнил раньше, чем узнал про мышь и ореха. Я частенько слышал ее от своего деда, а он говорил, что это случилось уже после того, как Эль-Ахрайрах вывел свой народ из болот Кельфацина. Тогда кролики пришли на Фенлонские луга и вырыли себе норы. Но принц Радуга продолжал присматривать за Эль Ахрайрахом. Принц хотел, чтобы тот оставил свои проделки. И однажды, когда Эль Ахрайрах с проказником сидели на залитом солнцем склоне, принц Радуга спустился к ним по лугам, И привел с собой кролика, которого прежде никто не видел. Добрый вечер, Эль Ахрайрах, сказал принц Радуга. После кельфацинских болот здесь всем, наверное, неплохо живется. Я вижу, все ваши крольчихи, заняты норами под обрывом. Для тебя уже вырыли нору? Да, ответил Эль-Ахрайрах, вот эта нора принадлежит мне и проказнику. Как только мы вышли на этот обрыв, нам сразу приглянулся вид отсюда. — Очень милый обрывчик, — согласился принц Радуга. — Но, боюсь, придется мне огорчить тебя, Эль-Ахрайрах. У меня строжайший приказ самого лорда Фрита запретит тебе жить в одной норе с проказником. Запретить жить с ним в одной норе? удивился Эль Ахрайра. Но почему? Эль Ахрайрах, произнес принц Ратуга, мы ведь прекрасно знаем и тебя, и твои проделки, а проказник почти такой же Пройдоха, как ты сам. И если вы окажетесь вдвоем в одной норе, вы что-нибудь обязательно да придумаете. и не успеет смениться луна, вы и тучу с неба утащите. Потому проказник должен пойти, приискать себе нору на другом конце городка. И позвольте представить вам новичка. Это Гавса. Мне бы хотелось, чтобы вы полюбили его и пригрели. — Откуда он взялся? — спросил Эля Храйра. — Раньше я его не встречал. «Он пришел из другой страны», — сказал принц Радуга. «Но он такой же кролик, как и все остальные. Надеюсь, ты поможешь ему здесь обжиться. А пока он еще не привык на новом месте, ты, эль ахрайрах конечно же, с удовольствием пригласишь его пожить у тебя в норе». ахрайрах и проказник ужасно рассердились на такой запрет. Но не в привычках Эля Акраераха было показывать, что ему не понравилось что-то. А кроме того, он пожалел Гавсу, думаю, как одиноко ему и неуютно в чужой стране. Так что он пригласил чужака к себе в дом и пообещал помочь познакомиться со здешними кроликами. Гавса был приветлив со всеми и старался понравиться каждому. а проказник перебрался на другой конец городка. Но через некоторое время Эль Ахраерах заметил, что все его планы расстраиваются. Как-то весенней ночью Эль Ахраерах с приятелями забрались на пшеничное поле, чтобы полакомиться зелеными побегами. Но при свете луны вдруг заметили человека, и рады были ноги унести. В другой раз Эль Ахрайрах разведал, где на огороде растет капуста, прорыл под забором ход, но когда на следующее утро снова пришел туда, то обнаружил, что подкоп заложен колючей проволокой. Вот тогда Эль Ахрайрах догадался, что кто-то сообщает о его планах людям, которым как раз ничего бы знать и не следовало. Однажды Эль-Ахрайрах задумал подстроить для Гавсы ловушку, чтобы выяснить наверняка, в нем ли причина всех неудач или нет. Эль-Ахрайрах показал Гавсе дорожку в поле и сказал, что она ведет к заброшенному амбару, где полным-полно брюквы и репки, и несколько раз повторил, что на следующее утро они с проказником Наведуется в этот амбар. На самом деле Эль-Ахрайрах никуда не собирался и даже позаботился о том, чтобы никто ничего не узнал про эту тропу. Но на следующий день сам он осторожно прошелся вдоль тропинки и увидел в траве проволочку. Вот тут Эль-Ахрайрах рассердился не на шутку. Ведь любой мог попасться в ловушку и погибнуть. Конечно, он не подумал, будто Гавса сам поставил селки или знал, что их там поставит. Но, конечно же, он все рассказал кому-то, кого такие вещи не остановит. В конце концов Эль-Ахрайрах пришел к выводу, что, наверное, принц Радуга выведывал все у Гавсы и передавал сторожу или фермеру, нисколько не заботясь о том, что из этого выйдет. Таким образом, из-за Гавсы жизнь каждого оказалась под угрозой, не говоря уже о потерянном салате или капусте. После этого случая Эль Ахрайрах старался держать все в тайне от Гавсы. Но сделать так, чтобы до его ушей не дошли ничьи разговоры, было непросто. потому что кролики умеют хранить секреты лишь от других зверей и животных, но совсем не умеют хранить их друг от друга. Сама жизнь кроличьего городка устроена так, что не терпит тайн. И тогда Эль-Ахрайро задумал убить Гавсу, но он прекрасно понимал, что тогда явится принц Радуга и неприятностей не оберешься. С большим трудом удавалось Эль-Ахрайроху не проболтаться, потому что если бы Гавса понял, что разоблачен, он бы рассказал об этом принцу. А принц забрал бы Гавсу и придумал еще что-нибудь похуже. Эль-Ахрайрох думал и думал. Он думал до следующего вечера, когда к ним в гости заглянул принц. Ты очень изменился за эти дни, Эль-Ахрайрах, — сказал принц Радуга. И если ты не притворяешься, люди скоро поверят тебе. А я вот проходил мимо и решил заглянуть, поблагодарить за любезность, с которой ты опекаешь Гавсу. Рядом с тобой он чувствует себя как дома. — Да, ему тут неплохо, — ответил Эль-Ахрайрах. — Нам так хорошо вместе. что счастье у нас скоро через край полезет. Но я всегда говорил, не доверяйте ни принцам, ни... Вот и прекрасно, — Эль перебил его принц. Но тебе-то доверять можно, я уверен. А чтобы доказать это, я посажу за холмом прекрасную морковку. Земля там прекрасная, и морковь вырастет отменная. особенно если никто здесь не замышляет ее украсть. — Если хочешь, приходи посмотреть, как я буду ее сажать. — Я приду, — сказал Эль Ахраерах. — Это будет замечательно. И Эль Ахрайрах, проказник Гавса и с ним еще несколько кроликов отправились вместе с принцем на поле за холмом и помогли засеять длинные грядки. Почва была сухая, легкая, как раз подходящая для моркови, и Эль охрайрах просто пришел в ярость, ибо не сомневался, принц Радуга дразнит его нарочно, чтобы показать, будто теперь-то Эль Ахрайрах связан по ушам и ногам. «Вот и великолепно», — сказал принц Радуга, когда работа была закончена. Я, конечно, уверен, никто здесь не замышляет украсть мою морковь. Но если кто-нибудь, Эля Храйрах, если кто-нибудь это сделает, я рассержусь всерьез. Например, если король Дарзин украдет ее, лорд Фрит отберет у него королевство и отдаст кому-нибудь другому. Но Эль-Ахрайрах понимал, что принц Радуга имеет в виду его самого, и если он попадется на кражи, принц либо убьет, либо изгонит из этих земель и отдаст народ эль кому-нибудь другому. А при мысли о том, что этим кем-нибудь может оказаться Гавса, Эль-Ахрайрах заскрепел зубами. Но вслух он сказал... «Конечно, конечно, очень верно и справедливо!» И принц Радуга ушел. В одну прекрасную ночь, через две луны, после того, как посадили морковь, Эля Храйрах и проказник пошли на нее взглянуть. Ботву здесь никто не объедал, и она выросла густая, зеленая. Эля Храйрах прикинул и решил... что каждая морковина может оказаться в длину не меньше его передней лапы. И пока он разглядывал при лунном свете чудесное поле, в голове у него родился план. Он уже так привык скрывать все от Гавсы, да и кто мог сказать, где Гавсы окажутся в следующую минуту, что они забрались с проказником в одну из нор, на самом дальнем склоне, чтобы все обсудить спокойно. А там Эль-Ахрайрах пообещал проказнику не только стянуть морковь принца, но заодно и покончить с гавсой. Потом проказник отправился к ферме позаимствовать немного зерна. А Эля Храйрах провел остаток ночи, собирая слизней. Хлопотливое это оказалось занятие. На следующее утро Эля Храйрах вышел из норы рано и увидел Иону, болтавшегося возле забора. Иона, сказал он, не хочешь ли ты отведать отличнейших жирных слизняков? Хочу. — Эля Храйрах, — отвечал Йона, — но найти их не так-то просто. Был бы ты ежиком, ты бы это знал. — У меня есть отличные слизни, — сказал Эля Храйрах, — можешь съесть все. Я тебе и больше дам, если ты сделаешь то, о чем я попрошу, и не станешь задавать вопросов. Скажи. Ты умеешь петь? Петь? Нет, Эль Ахрайрах. Ежики не поют. Это хорошо, сказал Эля Храйрах. Просто прекрасно. Но если ты хочешь получить моих слизней, тебе все же придется попробовать. Ого, что я вижу? Фермер забыл в канаве старую пустую коробку. «Прекрасно, прекрасно! А теперь слушай!» В это же время проказник разговаривал в лесу с фазаном по имени Шишник. «Шишник, — сказал он, — ты плавать умеешь?» «Я и к воде-то не подхожу, пока нужда не заставит», — отвечал Шишник. «Я терпеть ее не могу!» Но Конечно, если понадобится, я смог бы продержаться какое-то время. — Великолепно, — сказал проказник. — А теперь смотри. Видишь, сколько у меня пшеницы? А ты знаешь, как редко ее встретишь в такое время года? Можешь взять ее всю, но сначала поплавай немного в пруду на краю леса. Я все объясню по дороге. И они отправились на край леса. Когда настал час Фа-Ин-Ле, Эль-Ахрайрах скатился в свою нору и увидел жующего гавсу. «Ах ты тут!» — сказал он. «Замечательно! Никому бы я не доверился, но тебя...» Я с собой возьму. Пойдешь? Только ты да я. И больше никто ничего не должен знать. — Почему? — Что ты задумал, Эля Храйрах? — спросил Гавса. — Я ходил смотреть на морковку принца, — отозвался Эля Храйрах. — И терпению моему пришел конец. Это самая лучшая морковка, которую я видел в жизни. Я хочу стащить все. Или почти все. Конечно, если бы я на такое дело взял моих кроликов, очень скоро нам бы не поздоровилось. Пошли бы разговоры, и, будь уверен, принц Радуга все узнал бы. Но если мы отправимся только вдвоем, Никто не узнает, чьих лап это дело. — Конечно, я пойду, — сказал Гавса. — Давай завтра ночью. Он решил, что тогда ему хватит времени предупредить принца Радугу. — Нет, — сказал Эля Храйрах, сегодня, сейчас же. Ему было интересно. Станет Гавса отговаривать его от этой затеи или нет? Но взглянув на него, Эля Храйрах понял, что тот думает лишь о близком конце принца кроликов и о том, как скоро сам станет на его место. И при свете Луны оба выбежали из норы. Они бежали вдоль ограды и были уже довольно далеко, как вдруг в канаве увидели старую коробку. А на коробке сидел ежик Йона. Он нацепил на иголки лепестки дикой розы, как-то странно пискляво хрюкал и размахивал черными лапками. Кролики остановились. — Что ты делаешь, Йона? — спросил изумленный Гавсен. «Пою!» — отвечал Йона. «В полнолуние все ежики поют, чтобы приманить слизняков. Неужели ты этого не знаешь?» И запел. «Ракушка луны, ах, ракушка луны, ах, пусть будут всегда мои лапки полны!» «Какой кошмар!» — сказал Эль Ахрайрах и сказал правду. «Бежим отсюда скорее!» пока он не поднял на дыги всех элилий, и кролики убежали через некоторое время они добрались до пруда что был на краю леса подбежав поближе они услышали плеск и квахтанье а потом увидели фазана по имени шишник распушив длинный хвост Он плескался в воде. — Что случилось? — сказал Гавса. — Шишник, ты ранен? Нет, — Нет-нет, — отвечал Шишник. — Я всегда купаюсь в полнолуние. У меня от этого хвост длиннее, да и голова без купания может полинять, и не будет уже такой красно-бело-зеленый. Но ты ведь и сам это знаешь, Гавса. Это все знают. — Дело в том, что он не любит, когда его застают за этим занятием, — прошептал Эля Храерах. — Идем дальше. Через некоторое время они дошли до старого колодца под большим дубом. Фермер давно его засыпал, но при лунном свете колодец казался черным и очень глубоким. — Передохнем немного. предложил эля храйрах не успел он замолчать из травы выбралось необыкновенно странное существо оно чуть походило на кролика но даже при лунном свете было видно что хвост у него красный а уши зеленый во рту странного существа Торчала одна из тех белых палочек, какие жгут люди. Это был проказник, но даже Гавса его не узнал. Проказник нашел на ферме краску для овечьей шерсти и выкрасил ею хвост. На уши он навесил плети переступня, от белой палочки самому чуть не стало плохо. «Фритобарони!» — охнул Эля — Это еще кто? — Будем надеяться, это не Эли? Он вскочил, готовый удрать. — Ты кто? — спросил он, дрожа. Проказник выронил изо рта белую палочку. — Вот как? — грозно сказал он. — Вот как? — Ты увидел меня, Эля — Никому за всю жизнь? Не удается увидеть меня ни разу. Никому. Или почти никому. Я один из посланников лорда Фрита. Днем мы тайно обходим всю землю, а к ночи возвращаемся в его золотой дворец. И сейчас он ждет меня по другую сторону света. Пора бежать к нему, бежать через самое сердце земли. Прощай! Эля Храйрах! И незнакомец перевалился через край колодца и исчез в темноте. Мы увидели то, чего нам не следовало бы видеть. Произнес Эля Ахрайра голосом полным благоговейного ужаса. Что за страшное место? Бежим отсюда! Они поспешили прочь и вскоре добрались до морковного поля принца Радуги. Сколько моркови они украли, я сказать не могу. Но вы и сами понимаете, Эли Ахраерах был великий принц такой силищей, какой не встречали ни вы, ни я. Во всяком случае, дед мой рассказывал, что еще не настало утро, а на поле не осталось ни единой морковины. Эля Ахраерах с Гавсой сложили все в глубокую яму под обрывом на краю леса и отправились домой. Утром Эля Ахраерах позвал к себе в гости нескольких кроликов и провел с ними весь день, а Гавса после обеда ушел и никому не сказал, куда. Вечером, когда Эля Храйрах и все его племя вышли попастись под прекрасным багряным небом, вдруг появился принц Радуга, а с ним два больших черных пса. Эля Храйрах, сказал принц, ты арестован! За что? спросил Эля Храйра. Ты прекрасно знаешь, за что. — сказал принц. — Больше я не намерен терпеть твои выходки и твою наглость. Где морковь? — Если я арестован, — сказал Эля Храйера, — то, может быть, мне объяснят, за что? — Это несправедливо. Сначала арестовывать, а потом спрашивать. — Болтай, болтай, — сказал принц Ратуга. — Ты просто тянешь время. «Говори, где морковь? Тогда я сохраню тебе жизнь и просто отправлю подальше отсюда, на север». «Принц Радуга», — сказал Эли — «в третий раз я спрашиваю, за что ты хочешь арестовать меня?» «Прекрасно», — ответил принц. «Если тебе так не терпится умереть, Я созову суд. Ты арестован за кражу моей моркови. Ты действительно хочешь, чтобы я начал судебное разбирательство? Предупреждаю. У меня есть прямой свидетель, и на этот раз тебе не выкрутиться. К этому времени вокруг них, несмотря на страх перед псами, Столпились все кролики из племени Эляхрайраха. Не видно было только проказника. Весь день он перетаскивал морковку, а сейчас прятался сам, потому что отмыть до бела хвостик ему так и не удалось. — Да, я настаиваю на суде, — сказал Эляхрайрах, — и хочу, чтобы судьями были звери. потому что если ты станешь и обвинителем, и судьей, то справедливости ждать нечего. — Будут тебе звери, — сказал принц Радуга. — Но в судьи я позову Элили, потому что кролики не поверят свидетелю и тебя оправдают. Ко всеобщему удивлению, Эли Ахраерах немедленно согласился с таким решением. А принц Радуга пообещал привести судей той же ночью. Эля Крайрах отправился в нору, и два пса остались стеречь его. Много кто хотел пробраться к Эля Крайруху, но никому это не удалось. По лесам и полям пронеслась весть, что Эля Крайрох Грозят судом и смертью, и что принц Радуга решил позвать в судьи Элилий. Посмотреть на это пришли все звери. Кфа Инле принц Радуга вернулся, а за ним пришли два барсука, две лисицы, два горностая, сова и кошка. Черные псы привели Эля и встали сбоку с обеих сторон. Судьи воззрились на принца кроликов, и глаза у них при свете луны заблестели. Они облизнулись, а псы напомнили, что честь вынесения приговора обещана только им. Собралось великое множество зверей, и кроликов, и некроликов, и каждый, слушая это, Решил, что Эль-Ахрайраху осталось недолго жить. — Что ж, — сказал принц Радуга, — начнем. Это не займет много времени. — Где Гавса? Вышел Гавса, приседая и кланясь, и рассказал суду, как предыдущей ночью пришел к нему. спокойно сидевшему в своей норе эль ахрайрах и силой заставил пойти воровать морковь принца Радуги. Бедный Гавса хотел было отказаться, но слишком перепугался. Морковь они спрятали в яме, он покажет, где именно. Хотя Гавса и уступил силе, сделав то, что хотел Эль-Ахраера. Но на следующий же день он как можно скорее побежал И все рассказал принцу Радуги, чьим преданным слугой был всегда. За морковью мы сходим потом, сказал принц Радуга. А сейчас Эля Храйра, может быть, ты тоже хочешь вызвать своего свидетеля? Или сказать что-нибудь в свое оправдание? Тогда поторопись. Я бы хотел задать свидетелю несколько вопросов. — сказал Эль-Ахрайрах, и судьи признали его требование справедливым. — Скажи-ка, Гафса, — обратился к нему Эль-Ахрайрах, — а нельзя ли поподробнее узнать о прогулке, которую, по твоим словам, мы совершили вдвоем? — Потому что я и в самом деле ничего такого не припомню. — Ты говоришь. что мы вышли вдвоем, ночью из норы, и побежали. А что дальше? Но, Элях храйрах сказал Гавса, — не мог ты все позабыть. Дальше мы дошли до канавы. И неужели же ты не помнишь? Там увидели ежика, который сидел на коробке и пел песенки. Ежик. — Что делал? — переспросил один из барсуков. — Он пел песню «Луне», — охотно сообщил ему Гавса. — Вы же знаете, ее не все поют в полнолуние, чтобы приманить слизняков. На колючке он нацепил лепестки розы и махал лапами и... — Погоди, погоди, — ласково сказал Эль Ахрайрот. Я не хочу, чтобы тебя неверно поняли, бедняга, добавил он, обращаясь к судьям. Он ведь действительно верит в то, что говорит. Он не хотел ничего, но ж пел! вскричал Гавса. Он пел. Ракушка луны, ах, ракушка луны, ах, пусть. Неважно, что именно пел еж, сказал Эль Охрайра. Вот уж действительно. Кто-то решил всех удивить. — Ладно. Мы увидели ежа, усыпанного розами, который пел на коробке. Что дальше? — А дальше? — ответил Гавса. — Мы добежали до пруда, где увидели фазана. — Как фазана? — сказала одна из лисиц. — Хотела бы я тоже его увидеть. — И что же он делал? Он плавал по воде кругами, ответил Гавса. Раненый? сказала лиса. Нет-нет, сказал Гавса. Фазаны всегда купаются в полнолуние, чтобы хвост был длинней. Странно, что вы этого не знаете. Чтобы что? Переспросила лисица. Чтобы хвост был длинней, сердито ответил Гавса. Он сам так сказал. «Вы услышали?» «Только малую часть его бредней», — обратился к судьям Эля Храйра. «Но к ним можно привыкнуть. Взгляните на меня. Мне пришлось жить с ним рядом целых два месяца, днем и ночью. Я как мог старался быть добрым и терпеливым, но, как видно, себе на беду». Наступила тишина. А Эль Ахрайрех с выражением бесконечного смирения, повернулся к свидетелю. У меня плохая память, сказал он. Продолжай. Ладно, Эль Охрайрах, отозвался Гавса. Притворяешься ты ловко. Но даже ты не посмеешь сказать, будто забыл, что было дальше. А дальше. Из травы выбрался огромный страшный кролик с красным хвостом с зелеными ушами. Во он держал белую палочку и провалился под землю в огромнейшую дыру. Он сказал, что пройдет всю землю насквозь и встретится на другом конце света с лордом Фритом. На этот раз никто из судей не произнес ни слова. Все вытаращили глаза и только качали головами. — Знаешь, эти маленькие нахалы — все сумасшедшие! — прошептал один горностай другому. — Когда их загоняют в угол, они всегда найдут, что сказать. Но такого я еще не слышал. И сколько нам тут придется торчать? Я есть хочу. А Эль-Ахрайрах заранее знал, что раз хищные звери кроликов ненавидят, то больше растердятся на того, кто покажется им глупее. потому ты и согласился на предложение принца. Судьи-кролики обязательно попытались бы докопаться до сути. А вот Элили... Нет, они не выносят кроликов и презирают свидетелей не меньше, чем подсудимого, и стремятся только как можно скорее отправиться на охоту. Значит, выходит, вот что, — подытожил Эль-Ахрайро, мы встретили ежа, усыпанного розами, который сидел и пел. Потом. Совершенно здорового фазана, который плавал кругами в пруду. Потом кролика с красным хвостом, зелеными ушами и белой палочкой. И он прыгнул прямо в глубокий колодец. Так? — Да, — сказал Гавса. — А потом мы украли морковь? — Да. — Фиолетовую в зеленую крапинку. — Что? — Морковь. — Ты сам прекрасно знаешь, что нет, Эля Храйрах. Морковь была обыкновенная. — Она в яме! — с отчаянием выкрикнул Гавса. — Она в яме! Сходите и посмотрите! Гавса повел принца радугу, а с ним и всех членов суда к яме. Никакой моркови они, конечно, там не нашли. и вернулись обратно. «Я весь день просидел у себя в норе», — сказал Эль крайрах — «и могу это доказать. Я хотел отдохнуть в одиночестве, но если у тебя много друзей, это не так просто. Впрочем, неважно. У меня не было времени перепрятать морковь. Даже если она и была тут», — добавил он, — «и больше мне сказать нечего». Принц Радуга, проговорила кошка, я терпеть не могу кроликов. Но я даже не представляю, кто осмелится утверждать, будто этот несчастный украл у тебя морковь. Твой свидетель просто сумасшедший, как мартовская погода. Так что хватит, освободи пленника. С ней согласились все. Убирался бы ты поскорее, сказал. Эля принц Радуга, марш в свою нору, пока я сам не прибил тебя, Эль-Ахрайрах. — Я ухожу, милорд, — сказал Эль-Ахрайрах, но нельзя ли мне попросить, чтобы ты забрал своего кролика, ибо он докучает нам своей глупостью? И принц Радуга забрал с собой гавсу. а народ Эля Храйра зажил спокойно, если не считать беспокойством ту мелкую неприятность, которая случается после слишком большого количества съеденной морковки. Но случилась она намного раньше, чем проказнику удалось отмыть хвост до бела. Во всяком случае, так рассказывал мой дед.